Глава 6. Город впитывает греческую культуру. После прихода Александра Македонского. Эпиграф. Убий нам гентум сумус Среди каких людей мы находимся. Цицерон. В течение всего времени, описанного в первых пяти главах нашей книги, Европа почиталась жителями Азии диким местом. Медвежий угол, как в прямом, так и в переносном смысле. Персы за это время неоднократно воевали с греками, вторгаясь на их территорию. Но никто не ждал ответного визита. Дело в том, что греки, будучи народом единым по языку, культуре, религии, не мыслили себя единым народом в политическом и государственном смысле. Их города-государства были самодостаточны, и обычно грек ощущал себя не жителем Греции, а жителем Афин, Спарты, Каринфа или Милета. Так продолжалось до времени возвышения Македонии, когда все города Греции признали над собой главенство Александра Македонского. После этого он стал готовиться к завоеванию Персии. К тому времени Александр не был еще официальным царем Греции. Официально представители греческих городов-государств избрали его верховным главнокомандующим греческой армией для вторжения в Азию. Собрав 30 тысяч пехотинцев и 5000 всадников, великий завоеватель двинулся в путь. Несколько лет и через несколько победоносных битв двигался молодой македонский царь через территорию современной Турции, постепенно приближаясь к Сирии и Палестине. Иерусалим его, конечно, заботил мало, но вот финикийские города-порты нужны были, были ему очень, и их надо было привести к покорности, дабы финикийцы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 В сентябре 332 года Иудея без сопротивления покорилась Александру Македонскому. После этого пропустила через свою территорию греческие войска, которые в октябре осадили Газу. Александр подтвердил привилегии, дарованные Иерусалиму, прежде персидскими правителями и позволил евреям следовать закону отцов. Иерусалим и Иудея стали частью огромной империи Александра, на долгие годы попали в Под влияние эллинистической культуры и философии. Добровольно сдаваясь грекам, передавая своих благодетелей персов, евреи не знали, какие неприятности скоро у них начнутся. При открытом столкновении восточного и западного миров, Запад победил, и евреи оказались под греческим владычеством. Бескровное покорение иерусалимцев греками в 332 году было достаточно то ли смелым, то ли дальновидным шагом, так как решающая битва с персами у Гавгамел произошла лишь на следующий год, а сам Дарий умер в июле 330 года. Непосредственно, что касается Иерусалима, то археологи подтверждают слова Флавия о том, что город не осаждался и не разрушался македонянами. Сдачу Иерусалима Александру Флавия писал в восьмой главе, Одиннадцатой книге своих иудейских древностей. Александр же двинулся в Сирию, овладел Дамаском и, взяв Сидон, принялся за осаду Тира. Отсюда он отправил первосвященнику иудейскому письмо с просьбой прислать ему подкрепление продовольствия для войска и предложением снискать себе дружбу македонян. Тем, что станет платить ему Александру все те суммы, которые раньше получал от него Дарий. При этом царь Македонский особенно подчеркнул то обстоятельство, что он не изменит своих требований и будет настаивать на них. Когда же первосвященник ответил лицам, принесшим послание Александра, что он присягнул Дарию не поднимать против последнего оружия и еще раз подтвердил, что он не нарушит своего обещания, пока будет жив Дарий, Александр страшно разгневался. Александр же, взяв газу, поспешил по направлению к Иерусалиму. Когда известие об этом дошло до первосвященника и отдуя, он совершенно растерялся от страха, не зная, как встретить ему македонян, виду того, что царь гневался на прежнее его неповиновение.